словно получив от него беззвучную команду, цеховики без особой спешки направились к каменному саркофагу, точнее, ко мне. А Учитывая, насколько слаженно они двигаются, можно даже не надеяться отбиться в рукопашную. И не шесть человек меня вязать идут. Одно живое существо, чудовище о шести головах, отправилось выполнять приказ хозяина. Ножи, цепёр, арматура... им это все не понадобится. Они меня просто массой завалят и держать будут, пока Георгадзе живьем шкуру не снимет. С коротким хаканьем, вытолкнув из легких воздух, я потянулся к ближайшим энергетическим потокам. Руки, погрузившиеся в отходившие от саркофага силовые линии, моментально заморозило, но к моему разочарованию, повторить трюк уже однажды сработавший в окрестностях чертова провала не получилось. Слишком силён оказался ток магической энергии, И слишком сильно веяло от нее стужей. Рывком разорвав связь с энергетическими потоками, я вскрикнул от пронзительной боли в левом запястье. Брызнувшая каскадом холодных искр цепь мультичар раскалилась чуть ли не до красна. Больно, мать твою. И хрен бы с ним, если б сработало, а так круглым дураком себя чувствую. Есть ведь лазейка. Не может ее не быть. Да только если магические щиты снять, чтобы попытаться хоть один энергетический поток обуздать, на куски точно порвет. От перепада-то такого. Отощи его оттуда, живо. Жестом остановив цеховиков, приказал лешему Георгадзе. Решил не рисковать своими людьми, выродок. Сплюнув на бетонный пол кровь из прокушенной губы, я подхватил лежавший на саркофаге нож. Ну же, давай. Подходи, посмотрим еще, кого оттаскивать придется!» Спокойно миновавший Георга с за которым по полу оставался полусмазанный кровавый след, остановился, не доходя до саркофага метров пяти, и расстегнул последнюю пуговицу кожаной куртки. Стоявшие за его спиной цеховики не сводили с меня глаз, и было понятно, даже если каким-то чудом удастся справиться с наемным убийцей, схватки с ними не избежать. Полевать тогда Георгадзе будет на все энергетические аномалии вместе взятые. Немного ссутулившийся леший передернул плечами, и куртка соскользнула на пол. Наемный убийца взглянул мне в глаза, улыбнулся и выхватывая засунутые за пояс пистолеты, крутнулся на месте. Движения его приобрели неуловимую взглядом простого человека стремительность, и даже отлаженный механизм боевой бригады цеха. На какие-то доли мгновения дал сбой. И вот этой форой и леший воспользовался в полной мере. И если бы не хлопки выстрелов и звон гильз по бетонному полу, могло показаться, что цеховиков начала выкашивать невидимая коса самой смерти. Раз, два. Первый выстрел пробил горло крайнему парню, а мигом позже его сосед с кровавой дырой вместо глаза рухнул под ноги опешившему Георгадзе. 3 4 Получивший пулю прямо посерёдке лба цеховик по инерции сделал еще несколько шагов и только потом свалился на пол. Но такая живучесть не оказалась чем-то из ряда вон. Хлипкий на вид мальчонка даже не вздрогнул, когда словил сердцем кусок упрятанного в медную оболочку свинца. 5-6. Лешему пришлось потратить еще один выстрел на слишком уж живучего задохлика. И тут слаженность действий боевой бригады начала брать свое. Один из охранников Гьяргадзы успел качнуться в бок и отделался лишь оцарапанной от щекой. Резко взмахнув рукой, он метнул в наемного убийцу нож, а его товарищи бросились в стороны, намереваясь взять лешего в клеще. Семь-восемь. Не сдвинувшийся с места, убийца слегка наклонил голову. Метательный нож промелькнул мимо и лязгнул о стены. Широко расставив руки в стороны, Леший расстрелял слишком уж неосторожно метнувшихся к нему цеховиков и издевательски неторопливо уклонился от второго метательного ножа. 9-10. Оставшийся без ножий парень отправился на тот свет вслед за своими коллегами, но Георгадзе это нисколько не смутило. Торговец привык всегда бороться до конца и даже получив пулю чуть ниже правой ключицы, не выбыл из игры, Двигавшийся ничуть не медленнее своих телохранителей, глава торгового союза В один миг оказался рядом с убийцей, с оттягом полоснул его бритвой по лицу, метил в шею, но леший приседая отклонился, завел руку для нового удара и Одиннадцать. Георгадзе с простреленной головой еще валился с ног, а мне в лицо уже уставились сразу два пистолетных дула. Убедившись, что отсюда опасность ему не грозит, наемный убийца не стал стрелять и немного расслабился. Расслабился, но пистолет и не опустил. Из рассекшего левую щеку от тухо до уголка рта пореза местала кровь, но завладевшего телом ветритского урода это волновало мало. Как там Гьоргат запокойничек сказал, тела быстро изнашиваются. Вот-вот. Да не успел бы я просто через силу улыбаясь объяснил я и вновь положил нож на каменную плиту саркофага. Не успел бы Не мигая, уставившись на меня, подтвердил леший. Теперь, когда наемный убийца больше не маскировался под Витрицкого, голос его зазвучал глухо и как-то невнятно, будто рот чем-то набит. И зачем это все?» — окинул я взглядом валявшееся на залитом кровью полу тела. Блин, и чего теперь ожидать непонятно. Какого лешего лешему надо? Какая муха его укусила? Только не говори, что совесть проснулась. Надоело быть пешкой», все так же не опуская рук с направленными на меня пистолетами, объяснил наёмный убийца. Надоело быть изгоем, надоело менять тела и день за днем ощущать, как разрушается еще вчера здоровый организм. И теперь, когда появился шанс со всем этим покончить, решил вырваться из серой массы, усмехнулся я, настороженно следя за движениями убийцы. Георг все правильно говорил. Подтвердил мою догадку Ляший. И рад, что мы понимаем друг друга. Да, ну. Надеюсь, мне не придется убеждать тебя в необходимости сотрудничества. Крови из лешиного натекло на пол как с зарезанной свиньи. но руки у него даже не дрожали, и взгляд острый, как иголка две иголки. Поверь, это была бы очень неприятная процедура. Для тебя неприятная. Чего ты хочешь? тяжело вздохнул я. Объясни мне, попросил наемный убийца. Объясни, как управлять твоим ножом. Объясни, что за источник энергии находится в этой комнате. Ты ведь знаешь. Вот и расскажи. Зачем тебе? Не понимаешь? Знание это сила. Сила это власть. Не зря Георгадзе так долго искал это место. Он потратил очень много сил и еще больше денег но не был разочарован результатом точно знаю с помощью этого источника можно было заморозить разложение моих тел вдохнуть в них настоящую жизнь но георг тянул и тянул он никогда не спешил расплачиваться по долгам его обещания не стоили и гроша ничего теперь можно обойтись без посредников рассказывай Да что тут рассказывать? пожал я плечами и отошел в сторону от саркофага. Бери нож и сам все поймешь. С помощью этого инструмента можно работать с текущей из межмирья энергией. Что еще? Думаешь, мне неизвестно, как заканчивали те, кто с дуру хватался за этот нож? Смешок наемного убийцы прозвучал на редкость неприятно. Ты у нас один такой уникум, кто безбоязненно его с собой таскает? Но вообще ты прав. Разберусь сам. Только для начала подыщу более подходящее тело, а то это поизносилось. Но думаю, твое вполне подойдет. Мозги инструмент тонкий, а оно не выгорит. Только не говори, что у тебя всегда все получается, не поверю. Так может, договоримся? Ведь если что, кровью истечешь. Вон два запасных варианта лежат кивнул на напал мой веру наемный убийца. «Начнем с тебя. Да ну нафиг. Криво усмехнулся я и нашарив в кармане купленный в сером святом кошачий глаз, сломал хрупкую костяшку. Пистолеты брызнули в руках лешего расплавленным металлом и начисто оторвали пальцы и страшно изуродовали ладони. Не теряя времени, я потянулся за ножом и тут же покатился по бетонному полу, моментально оказавшийся рядом убийца. Печатал мне под ребра тяжелую подошву ботинка. Нож отлетел в сторону, но теперь было не до него. Увернуться от направленного в голову пинка удалось только чудом. Приняв третий удар на левое предплечье, я откатился в сторону и вскочил на ноги. К моему удивлению, истекавший кровью леший замер на месте, и мгновение спустя стало понятна причина этой заминки. Из темного провала, ведущий в никуда двери, показался лоцман видимо, потерявший равновесие, певец растянулся на полу и разлетелся на тысячи ледяных осколков. Осталбенев, я перевел взгляд на лешего, но и тот за какой-то неуловимый миг превратился в ледяную скульптуру. Медленно завалившись назад, он рухнул на бетонные плиты, и под ноги мне тихо шурша заскользили мелкие обломки промороженной насквозь плоти. Неласковое дыхание стужи дохнуло в лицо. Попыталась высосать тепло и заморозить кровь, но ударившись в отрезавшие меня от магического поля щиты, откатилась назад и посеребрила серый пол толстым слоем инея. Вот уж не рассчитывала вновь тебя встретить. Тихий голос у меня в голове зазвучал еще прежде, чем из двери, на усыпанный осколками льда пол шагнул третий хранитель знаний. Всё такой же бледный, с глубоко запавшими глазами, в которых плескалось тёмно-синее пламя магии севера. Но теперь он гораздо больше походил на хозяина, чем на встречавшегося мне полгода назад нелюдя. Да и приоделся вполне прилично: длинный белый плач, замшевые туфли, все дела. Очеловечился. Так может получится договориться. Да, ну, не поверил я, и в один прыжок, очутившись рядом с оброненным ножом, до боли стиснул пальцы на обжигающей холодной рукояти. Врет он всё. Точно ведь по моим следам сюда пришел. Не надеялся. Именно, пристально рассматривая саркофаг, хранитель небрежно повел рукой, и меня захлестнула новая волна стужа. Захлестнула сыбло с ног и протащила несколько метров по шершавому бетонному полу. Кожу со спины вмиг ободрала целыми клочьями, но боли не было. Нервные окончания потеряли чувствительность, когда чужеродная сила шутя и играючи разметала защитные барьеры. Нет, даже не разметала. Просто прошла сквозь них так же легко, как легко игла пронзает шелковую материю. Не сверкали разряды молний, не полыхали огненные шары, обошлось даже без ледяных стрел. Магиохранитель оказалась незримой, но от этого не менее эффективной и жестокой. Наоборот, вся она от первого и до последнего вложенного в заклинание карата энергии была направлена исключительно на одно убить, уничтожить и развеять в прах. Как продержался первое мгновение, не знаю. Должно быть, сыграла свою роль высокая сопротивляемость организма холоду, или часть удара принял на себя зачарованный клинок. Так или иначе невероятно долгий миг удавалось балансировать на грани безумия, а когда сознание уже начало медленно соскальзывать в заполненную жидким азотом бездну, случилось небольшое чудо. Цепь мультичар, разрезая кожу острыми ребрами звеньев, вонзилась в запястье, и закачанная ею в мои горевшие огнем вены заклинания, отбросила магию хранителя прочь. Не могу сказать, что сразу полегчало, Но пронзивший от макушки до пяток энергетический разряд вернул телу чувствительность и даже зарастил самые глубокие царапины и порезы. Продался, значит. С непередаваемой смесью презрения и скуки вбил мне в голову свое отвращение хранитель и вытащил из-под плаща нож. Один в один, как у хозяина. Почти такой же, как у меня, но все же немного другой. Не могу сказать, чем именно различались наши клинки. Узором на лезвие, оттенком стали, рукоятью, но свой мне бы удалось отличить даже с закрытыми глазами. И кому? Стуже. Сами то лучше, что ли? Я поправил порванную футболку и поморщился, когда на спине лопнуло несколько уже подживших ссадин. Хорошее заклинание, однако, в цепь мультичар слуги Стужи вложили. Нужная Только вот хранитель чего-то странное мутить начал. Думаете, не знаю, из-за чего Форт в приграничье угодил. Всё теперь знаю. Чистенькие они, как же. Хранитель пропустил мои откровения мимо ушей и начал рисовать ножом в воздухе сложные узоры. Накачанный колдовской силой клинок засветился неярким синеватым сиянием и оставлял после себя узкие прорези в корчавшемся от чужеродного воздействия пространстве. Только не рассчитывай продержаться до прихода своих хозяев, усмехнулся хранитель. Не смогут они даже в черный полдень такую защиту взломать. Элементарной энергии не хватит, и портал сюда построить тоже время займет». Ну, тогда я пошел». Хранитель остановился прямо напротив двери, и мне пришлось забрать немного влево. Надо валить, пока он свое действо не завершил. Чую, ничего хорошего от него ждать не приходится. Да и отслукст уже тоже. Пусть между собой сами разбираются. Мне в эти дела лезть себе дороже выйдет, только бы ноги унести. Хорошо тебя защитили твои хозяева, ни на минуту не переставая кромсать ножом в воздух, северянин сдвинулся мне навстречу. Но это и безделушки далеко до изготовленного первым хранителем инструмента. Слушайте, зачем это все пришлось остановиться мне? Давайте договоримся. Мы же с вами разумные существа. Что вы все уперлись в эти ножи? Хотите знать, почему такая фигня во время второй попытки произошла? Так я скажу. И стройте потом свои тоннели куда хотите. Хранитель уставился на меня до черноты посиневшими глазами, но ничего не ответил и продолжил свою монотонную работу. И разрезы пространства теперь уже не затягивались, нет. Теперь они черными прожилками расчерчивали в воздух, и вырисовывавшаяся фигура мне совсем не нравилась. Ваш этот самый первый хранитель осторожно сделал я маленький шажок вперед. Все собственноручный и похерил. Не знаю, хотел ли он с конкурентами разобраться или еще круче стать. Но появилась у него идея во время ритуала в силу остальных себе забрать. Он даже свой нож под это дело заточил. Видите разницу? Мне показалось, что в глазах хранителя что-то такое мелькнуло. То-то же. Ему бы вся сила ритуала и ушла. Нож на какую-то долю мига замер во вскинутой к потолку руке северянина, но почти сразу же метнулся вниз, оставляя за собой черную полосу разорванного пространства. Да посмотрите же, шагнув вперед, заорал я: Так все и было. Да только он не самым умным оказался. Хозяин вместо себя какого-то бедолагу зарезал. И все. Первый хранитель в пролете. Ритуал на смарку. Вы поднимите его расчеты. Заново алгоритм проработаете. Неважно. Северянин на миг закрыл глаза и очертил ножом широкий круг. Для тебя неважно. Дрожавшие перед ним черные прорези, оставленные синим лезвием клинка, вдруг смазались, а мгновением позже они будто в калейдоскопе сложились в какую-то сложную геометрическую фигуру. И эта призрачная паутина, сорвавшись с места, поплыла ко мне. Поплыла? Не уверен. Просто помещение вдруг неуловимым образом искривилось, и в этом новом мире мое местоположение совпало с куском изрезанного ножом хранителя воздуха. И когда оно меня достигнет. Шагнув вперед, я коротко замахнулся и метнул нож. Тяжёлый клинок угодил хранителю чуть левее и выше солнечного сплетения, и неумолимо приближавшаяся ко мне паутина тьмы в один момент померкла и растворилась в воздухе. Согнувшийся в три, погибели северянин, какое-то время еще пытался высвободить засевший межрёбер клинок, а потом мелькавшие у него в глазах лазурные искры померкли. И он завалился на пол, как самый обычный смертный. Из уголка рта на подбородок вытекла тоненькая струйка смешанной со слюной крови, а черты лица еще больше заострились и окончательно утратили всякое сходство с человеческими. Теперь сразу видно нелюдь. Вот так-то. А то заладил: инструмент, инструмент. Если нечто выглядит как нож, то оно, конечно, может являться чем-то другим. Например, могущественным артефактом. Но кто сказал, что этот могущественный артефакт нельзя использовать как обычный нож? К хранителю такая мысль даже в голову не пришла. Иначе бы он никогда не подпустил меня так близко. Одна высокая магия на уме. Не боец. Стереотипное мышление. Что с него взять?